Запись вторая Я, Солодовников Борис Антонович, капитан, был командирован в Монголию, когда она отложилась от Китая и с весны 1912 года служил военным советником в монгольской армии, точнее, в отдельной сводной бригаде имени Абатайхана. При нем в Халхе, внешней Монголии, утвердился желтошапочный буддизм, И хотя он жил во времена Ивана Грозного, его громадная белая юрта еще при мне стояла на центральной площади ургии, ныне улан и почиталась как национальная святыня. В Урге мне часто приходилось отвечать на вопрос, как я сюда попал. Я ссылался на волю начальства, умалчивая, что сам же подал рапорт с просьбой послать меня в Монголию, и мне охотно пошли навстречу. Строевых инструкторов из числа казачьих офицеров и вахмистров в монгольской армии хватало. А людей с опытом штабной работы, как у меня, не было. Другие кандидаты на эту якобы почетную вакансию руками и ногами отбивались от такой чести. К 30 годам я успел окончить Академию Генерального штаба, служил на завидной должности в петербургском гарнизоне, но своей карьерой был обязан протекцией тестя. Когда мы с женой расстались, мне захотелось убедить ее и себя, что сам по себе я тоже чего-нибудь стою. Вот первая причина, побудившая меня подать этот рапорт. Вторая уходила корнями в переживаемый мной после расставания с женой кризис. Избавившись от семейных дрязг, в придачу к душевному покою я обрел массу свободного времени и на четвертом десятке задумался о своих идейных ориентирах. Идеи правят миром. Мне пора было выбрать подданство и получить паспорт. Дух Запада с его удушающей пошлостью, властью капитала, газетного листа и избирательной урны никогда меня не прельщал. Русское направление отталкивало своей казенщины и тем, что к нему тяготела жена. Марксизм, казался пародией на христианство, которое и само-то не способно служить современному человеку опорой мировоззрения. В итоге я сблизился с кружком молодых мужчин и женщин, веривших, что свет с востока, что буддизм — религия будущего, что в глубине Азии бьют источники первозданного жизнетворчества, в Европе давно заваленные мусором. Я надеялся их отыскать и выверить по ним, стрелку моего духовного компаса. Третья причина, последняя по порядку, но не по значению, вытекала из двух первых. В русском богатстве и раньше печатались мои очерки на военную тему, а теперь мне захотелось написать роман или хотя бы повесть. Вопрос был в том, что я не знал, о чем писать. Офицерская среда, где я легко мог бы найти своих героев, тысячу раз была описана до меня. История моего брака еще не настолько отдалилась, чтобы подернуться необходимой для ее воссоздания на бумаге дымкой. И когда я узнала о возможности, не выходя в отставку поехать в Монголию, меня осенило: вот что мне нужно: Киплинг пишет об англичанах в Индии, Пьерла Ти, такой же офицер, как я, о французах в Японии и Китае, а в России, хотя она столетиями связана с Азией, Наши властители Дум ничего не сказали о судьбе русского человека на Востоке. Оригинальный материал сам шел мне в руки. Упустить его было бы непростительной глупостью. Так в моей жизни появились монголы. Я ехал сюда в уверенности, что они, как при Чингисхане, будут рваться в бой, а я сдерживать их пыл. Но мои представления о них оказались так же далеки от реальности, как эти мирные скотоводы от своих воинственных предков. На маневрах они без спросу отправлялись в соседний монастырь на моление. Винтовки крапили хорзой молочной водкой, но не смазывали. Там, где хранились патроны, всегда оказывалось много воды, а в пулеметных кожухах ее не было вовсе. Среди обозных быков то и дело обнаруживалась чума. Их угоняли на прививку — после чего они бесследно исчезали вместе с погонщиками. Дезертиров было множество, воров еще больше. Все друг у друга что-то воровали и одновременно обменивались подарками. Все были исполнены добрых намерений, и никто ничего не делал. «Важные документы неделями лежали у моих начальников, и хорошо, если не пропадали вообще». Зато штабные астрологи и гадатели из Рухайчины были чрезвычайно деятельны. Маршруты движения войск и планы операций поверялись расположением звезд на небе или узором трещин, наброшенной в огонь и лопатки. А приказ, помеченный каким-то числом лунного месяца, которое эти кривоногие пифии признавали несчастливым, мог не исполняться с чистой совестью, потому что само это число попросту изымалось из календаря. Сложнее всего мне приходилось не с простыми цириками, солдатами-всадниками, а с офицерами. При назначении на должности деловые качества в расчет не принимались, но тщательно учитывалось соотношение крови Чингисханов, жилых командиров и подчиненных. Штатное расписание офицерского состава бригады процвело под сенью целой рощи генеалогических деревьев. Я плутал между ними, как Ганс и Гретель в заколдованном лесу. А роль ведьмы в пряничном домике исполнял инспектор штаба Восточно-Сибирского округа, ведавший всеми нашими военными советниками в Монголии. Он грозился отправить меня назад в Россию, если я не научусь распутывать узлы на ветре и плести сети из песка. Загнанный в угол, я выработал в себе качества, которые лишь здесь и могли пригодиться. Жесткость в противоестественном сочетании с протеизмом, Готовность не доверять своим глазам, умение понимать язык теней и говорить словами, лишенными смысла. Еще в России, готовясь к отъезду, я начал учить монгольский, и на третьем году жизни в Урге владел им вполне сносно. Я быстро убедился, что источник первозданного жизнетворчества, если они вообще существуют, надо искать в других местах и поумерил в восторге перед буддизмом, как религией тайновидения и сверхчувственной мудрости. Но настал день, когда на смену этим умозрениям пришло живое чувство. Мы тогда возвращались в Ургу после учений. В голове колонны ехал наш бригадный певец Тульчи. Чаще всего он импровизировал свои баллады от лица любимых монголами и страдающих по вине человека-животных, попавшего в охотничью ловушку Дзерена, раненого жеребца, верблюдицы, разлученной с ее верблюжонком и отданной караванщику, или верблюжонка, тоскующего по ушедшей с караваном матери. Но в тот майский день его песня отражала текущий политический момент. «Вы, употребляющие свиней, в пищу ездящие на ослах, набивающие живот фантиузой, гороховой лапшой и салом, пришедшие к нам из-за великой стены, чтобы обречь нас на адские муки, вводя все новые налоги и поборы, вы заботились только о благе для своего грешного тела и превозносили себя безмерно». Бесчисленными стали страдания на монгольской земле. Увидев эти несправедливые порядки, мудрые мужи отвязали своих коней от золотой коновизи, совершили возлияние бурханом, сели в украшенные серебром седло, взяли в руки оружие, которое прислал им цаган Хаган, белый царь, то есть Николай II. Прониклись любовью к народу, прониклись ненавистью к угнетателям и решимостью их уничтожить. Прошел недолгий теплый дождь. Небесный верблюд раскрыл пасть, слюна его пролилась на землю. К счастью, добрые духи, те, что питаются благоуханием, быстро разогнали тучи, чтобы успеть насытиться ароматом влажной весенней травы, особенно сладким, в час между заходом солнца и наступлением сумерек. Они вдыхали его через правую ноздрю и выдыхали через левую. Их антиподы, утоляющие голод зловонием, собирались возле столичных скотобоин, дубильных чинов и свалок, стаями кружили над крошечными заводиками, где выделывают кожи, или очищают бычьи кишки для сибирских колбасных фабрик. Эти, наоборот, насыщались через левую ноздрю, а испражнялись через правую. Наши цирики хорошо знали повадки этого вездесущего племени степей, гор и пустынь. Голос тульчи окреп. Их любовь к народу поднялась выше горы Сумеру. Мифическая гора, центр мироздания в буддийской космогонии. Их ненависть к угнетателям не имела пределов. Их решимость была непреклонна. Они свергли зло, что было неприкосновенно. привольные монголии дали свободу, решили установить счастливое государство. Я не питал иллюзий относительно этих мудрых мужей и их способности установить счастливое государство. Но в тот момент мне спазмом перехватило горло. Я понял, что уже люблю эту забытую Богом дикую, нищую и прекрасную страну.